Глава двадцать четвертая. Джослин Вилдберн. Две недели спустя. Это Андервуд. Андервуд. В столовой родной академии меня встретили и шепотками. Кто-то даже попытался поприветствовать меня как старшую по рангу, но я тут же замахала руками, указывая на надетую на меня форму рекрута. Попытка отвоевать хоть какую-то часть прежней жизни проходила нервно. Я могу набрать вам еду». Ларри склонился к моему плечу. Это было одним из условий моего возвращения к учебе: Присутствие постоянной охраны. Иначе Итан отказывался выпускать меня из дворца. Но не скажу, что я очень протестовала. Он прав. Я теперь важная политическая фигура. Носительница редкого дара и должна заботиться о своей безопасности. Только следующее по пятам у боевых магов не могло не напрягать. «Надеюсь, удастся быстро привыкнуть. Хорошо, что остальные дежурили в других местах. Двое у Макмобилей, один на выходе из столовой и один у окон. Мы же говорили об этом». Я развернулась к мужчинам. «В академии я обычный рекрут. Сама набираю себе еду. Хожу на пары. И подсказывать на экзаменах не надо», — подмигнул самый понимающий из моих сопровождающих, Джим. «Не надо», — стоически подтвердила я но лучше обсудим это на самих экзаменах. Сразу исправилась я, а то, мало ли, подготовиться не успею. Со дня переворота прошло целых две недели, и лишь вчера мне удалось относительно выспаться. Хотелось бы сказать, что мы добились своего и зажили свободно, но о таком было бы наивно даже мечтать. Шла перестановка, внесение изменений в своды закона, налаживание работы по новой системе. Разбирательство над Рамси и его сторонниками и одновременно с этим установление контактов с соседями. Открытие границ как несло благо, так и создавало свои опасности, такие как военные конфликты, поток беглых преступников, формирование каналов сбыта нелегальщины. Мне приходилось вникать во все, ставить подписи на важных документах. Конечно же, многим бы стало легче, если бы девчонка Андервуд отстранилась — но я по-прежнему желала принимать участие в том, что происходит. Не хотелось бы вдруг понять, что я превратилась в номинальную фигуру власти и не в курсе каких-то происходящих в стране событий. Правда, наше сытое положение только предстояло закрепить законодательно. Готовилась коронация, трон достали из подвалов, шла его реставрация, и даже отыскались короны. Розалин требовала и празднования в честь свадьбы, но мы с Итаном пока не объявляли официально об изменениях в наших статусах. Хотели подождать, когда волнения чуть улягутся. В конце концов, это первый постоянный брак чистокровного дракона и полукровки в истории Кириуса. «Ну, может, хоть поддержать вашу сумку?» — предложил другой вариант Ларри. «Итан подобрал мне в охрану военных с безупречной репутацией и высоким уровнем силы». Но лучше бы подыскал, кого помоложе и понятливее. Даже Джим относился ко мне скорее как к дочери и вряд ли одобрял мое желание вернуться в академию. Однако я все еще была неопытной и необученной до конца девушкой, которой, как и всем, хотелось хотя бы чуточку спокойной обычной жизни и очень много знаний. Пока что я только в срочном порядке расширил резерв, наполнила книгу основными заклинаниями, но не имела ни малейшего понятия, о многих очевидных для мага вещах. «Ларри, я провела диверсионную группу в самое сердце столицы. Ты действительно думаешь, что я не в состоянии выдержать чажесть сумки?» «Ну вот», — начала срываться. «Простите, мисс Андервуд», — смутился он. «Ничего», — проворчала я. «Надо успокоиться. Это простой итог напряжения и усталости последнего месяца». У раздаточной началось новое представление. Стоило встать в конец очереди, как рекруты встрепенулись, попытались пропустить меня вперед. Пришлось вежливо объяснять, что в Академии я в том же статусе, что и они. На это задержала всю очередь. К столику друзей я брела, мысленно сетуя на то, что нет настолько сильной иллюзии, чтобы учиться в Академии инкогнито. Конечно, просто ворчала. Меня радовало, что больше не надо носить медальон. «Джослин!» Мелисса подскочила со своего места, как только увидела меня. «Джо!» — Найджел рванул ко мне на всех парах. Один Джереми с улыбкой указал на место возле себя, продолжая общаться с Викторией. Она как раз знала, что я сегодня появлюсь, но согласилась молчать, чтобы устроить друзьям сюрприз. Охрана пыталась было преградить Найджелу путь, но я на них шикнула. Огневик заметался вокруг меня, принявшись обвинять в молчании. «Друзья приезжали во дворец несколько раз. Мы выходили гулять по саду и сидели у меня в покоях». Но я действительно не рассказывала о своих планах, да и не была уверена в том, что смогу так скоро вернуться в Академию. «Давай-давай, садись скорее». Найджел забрал у меня поднос с сумкой и понёс их к столу. «Это другое», — буркнула я хмыкая лари за спиной и бросилась в объятия смеющейся Мелисы. «Как же Вилдберн тебя отпустил?» — расфоркалась она. «Это было непросто», — расплывчато отозвалась я, продолжая смеяться. Итан, на фоне предупреждений Тираса, весьма серьезно взялся за систему обеспечения безопасности дворца и даже намеревался перестроить свой билд, как когда-то сделал Шейн, чтобы усилить ментальную сопротивляемость. Так что спокойную жизнь пришлось именно что отвоевывать. Но я не обижалась и не бунтовала. История Мелании поразила и меня. Особенно на фоне того, что моя мама писала Мелинде. Она не узнавала отца. Связалась с заговорщиками. «Так, может, все намного глубже и опаснее, чем выглядят со стороны?» Временами казалось, что я тоже становлюсь чрезмерно мнительной, но все же попросила у Мелинды поделиться всей информацией с Итаном и Картером. «Но ты здесь!» Мелисса взяла меня под локоть и потянула к столу. «Только сегодня?» «Планирую на постоянной основе, только вряд ли буду жить в академии. Не смогут обеспечить безопасность?» Подруга ехидно глянула нам за спину, охрана не отставала ни на шаг. Или из-за Вилдберна и хитро подмигнула. И то, и другое. Мне не удалось сдержать мечтательной улыбки. Все мои страхи позади. Мы сытаном женаты. Живем вместе и, не считая мелких разногласий, у нас все отлично. А ты что решила? Поеду с мамой. Лицо подруги погрустнело. Взгляд серых глаз демоница устремился глубь столовой. И наткнулся на Римуса. Тот тоже смотрел на нее, потому она спешно опустила голову. Отношения между парой перешли из ранга никакой определенности в нереально усложняет в себе жизнь. Ненадолго, но хочу познакомиться с отцом. Кивнула она, сконфуженно усмехнувшись. Мелинде предложили вернуться к прежней должности, и она согласилась, правда, с ней вызвался отправиться ее супруг. Джонатан, похоже, ревновал, да и не хотел расставаться с любимой, так что и он вошел в посольскую делегацию от нашей страны, которая отправится в империю демонов Тринату. «Я буду скучать». Стало немного грустно. Смелись мы вместе с моего первого дня в Академии. «Связь между странами восстановлена. Можем болтать по артефакту», — пренебрежительно махнула она рукой. «К тому же я вернусь. Надо приручить дракона». «Ты решилась?» «Моя лучшая подруга взяла штурмом страну. Я просто обязана соответствовать». Белозубо улыбнулась она, и я не сумела сдержать смеха. Мы дошли до стола. Я опустилась на место возле Джереми. Носа коснулся исходящий от Виктории знакомый давящий аромат. Она пахла Шейном очень сильно. От девушки не укрылась моя реакция, и она начала краснеть. Признаться, в моей голове до сих пор не мог уложиться тот факт, что она вышла замуж за Шейна». Но она не жаловалась, судя по всему, проводила ночи с ним. Так что не мне есть что-то говорить. Тем более мы общались на эту тему, и я прямо сообщила, что скорее буду ревновать ее к нему, чем его к ней. «О чем общаетесь?» Чтобы сгладить неловкий момент, я чмокнула Джереми в висок. Найджел громко расхохотался над выражением лица брата. Мы присоединились к его смеху. «Какая я растяпа сегодня проспала». На стул возле Мелиса опустилась Кэтрин с подносом в руках. Охрана сестры пристроилась за ее спиной. Она тоже изъявила желание вернуться к учебе, и Калеб на мою зависть, только поддержал это решение. Правда, сестра запуталась в днях недели, потому не успела собраться, когда я утром зашла за ней, и мне пришлось отправляться без нее. Но успела, отметила я. На холке охранника летела, хихикнула она, указав пальцем за свою спину бы не рассказывайте, ревновать будет. Я сама расскажу, чтобы ревновал при мне». Мы снова расхохотались. Пусть возвращение проходило нервно, но только эти дружеские посиделки за завтраком стоили того. Хоть на парах не возникало проблем, преподаватели были предупреждены, потому вели занятия в обычном порядке, быстро пресекая лишние вопросы напоминанием о том, что я продолжаю входить в число рекрутов Академии так что мне удалось с наслаждением погрузиться в учебу и немного передохнуть от дел государственной важности на вечером я отправилась на поиски стража лиман мисс Андервуд?» она удивленно поднялась из за стола когда я вместе с охраной зашла в ее кабинет что случилось грозные военные за моей спиной явно ввели ее в замешательство добрый вечер страж лиман вежливо улыбнулась я по поводу доклада о да помню закивала она в наказание за мою невнимательность на лекции она поручила мне написать доклад на тему житейские премудрости соседства с порождениями мглы как она и предполагала работа вышла весьма объемной и претендовала на статус курсовой по крайней мере я надеялась что лиман признает ее таковой иначе мне придется туго учитывая приближение экзаменов хотите сократить объем или отменить Женщина вновь опустилась в кресло и пригладила волосы, собранные в тугой пучок, словно в попытке успокоиться. «Нет, он готов. Вы говорили, если выйдет объемно, то есть шанс засчитать его курсовой». Пройдя к письменному столу, я положила перед ней доклад в твердой коричневой обложке. «О!» Она открыла книжку, пролистала, сначала пренебрежительно, но потом вчиталась. На лице женщины появилась заинтересованность. Она перешла в углавление, проверила каждый из заголовок. «Это очень полезный материал», — воскликнула страж. «Конечно же, это можно считать курсовой. Я прочитаю. Составлю рекомендации, если понадобится. И, возможно, вы позволите использовать его при обучении рекрутов, если вы посчитаете его полезным». Накатило облегчение. Я очень старалась, но боялась, что работу не оценят. В конце концов, это изложение наблюдений простого лесного лекаря, той, кем я была раньше. «Очень интересно, мисс Ву Андервуд». Улыбнулась она. Спасибо. Ответив на ее улыбку, я направилась к выходу. Что ж, еще одно давнее дело сделано. Остался последний долг по учебе. Кристаллы духов Лебби. И можно готовиться к сессии. А еще курсовая по нашим английском слизням. Надо бы их навестить. Лаборатория номер девять встретила тишиной и приятным запахом трав. Джослин, проходи, я тут. Раздался из глубины помещения задорный голос Катарины. Как и я и предполагала, она занималась очищением спецодежды от слизи после кормления питомцев. Те прекратили рост, но потемнели и весьма бодро перемещались по выделенной для них зоне лаборатории. «Обниматься не будем», — рассмеялась она. Нильс была, как всегда, жизнерадостна. С ней мы тоже виделись во дворце. Я представила ее Тиросу, а один из его воинов поделился с девушкой тьмой. Теперь Катарина планировала отбыть вместе с королем в Альвиан, чтобы там очиститься от мглы и принять силу родных земель фениксов. Как тут дела? Материалов собрано достаточно, да и сроки поджимают. Надо формировать промежуточный отчет. Скоро же сессия. Правда, я вряд ли на нее останусь. Она смешно надула губы. Я столько готовилась, но важнее вернуться в Альвиан. Если захочешь, сможешь продолжить обучение там, сплести крылья. Не знаю пожала на плечами, сбрасывая с себя униформу. Как только приспособлюсь к тьме, я думала отправиться в Традан. Они используют уникальные техники, создают людей, настоящие тела, отращивают конечности из ничего. Это так увлекательно. Я поморщилась, потому что считала это противоестественным, но каждый имеет право на свое мнение. Тем более мне скоро придется общаться с представителями Традана. Потому стоит тщательно скрывать личные отношения. Если тебе интересно, то да, конечно, постаралась улыбнуться я. Не переживай за проект, я о нем позабочусь. Спасибо, протянула она довольно. и не сомневалась. Ты такая молодец, что решила совмещать и учебу, и. Хм, работу! И рассмеялась над своей интерпретацией. Можно и так сказать. Я, кстати, как раз подготовила для тебя все материалы, думала как-нибудь занесу во дворец. Она повесила униформу на крючок, а сама прошла к сумке. «Катарина?» — раздался знакомый голос, от которого по телу прошли мурашки. Со стороны входа из-за раскизистой лианы показался Ричард, сильно похудевший, будто даже убавивший в росте. Пустой рукав серого пиджака висел вдоль туловища. Рамси-младший коротко подстриг волосы. Черты лица заострились, отчего особенно ярко выделялись абсолютно черные радужки глаз. Мягкая улыбка на его губах мгновенно увяла. Впрочем, и меня покинуло веселье. Напряжение повисло в воздухе. Даже стало трудно дышать. Охрана выступила передо мной, хотя опасности не было. Скорее, меня хотели защитить от резких слов и скандала. Мисс Андервуд, прочистив горло, Рамси склонил голову. Следствие над его отцом велось. Обвинений хватало для нескольких лет заключения тем более бывшие союзники быстро открестились от него, дав показания о многих его злодеяниях, чтобы смягчить свое наказание. Да и Киллиан не стал молчать. Ему все равно светил срок. Но Генри в итоге согласился признать вину по всем преступлениям, если дадут помилование его сыну. Ричарду было нечего предъявить, кроме нападения на меня, потому я согласилась. Наверное, я все же ощущала вину перед ним за случившееся. Здравствуй, Ричард. Я махнул рукой, давая понять, что охране стоит отступить. Что ты здесь делаешь? Он был отстранен от должности ректора. На свое место вернулся Дигби. Заехал за Катариной, ответил он напряженно, чем весьма меня удивил. Я уже почти собралась. Нильс глупо улыбнулась, явно не зная, куда себя деть в такой ситуации. Для нее он был просто несчастным больным. Куда вы собрались? Довольно жестко потребовала ответа я. Пусть это и не мое дело, но не хотелось, чтобы такая светлая девушка, как Катарина, попала в беду. Я собирался отвезти ее домой, пояснил он, вновь прочистив горло, не понимая, в чем проблема. Разве не понимаешь, Катарина, ты точно хочешь поехать с ним? Конечно, что в этом особенного, озадаченно захлопала она глазами. Я проведу осмотр, как обычно. Хорошо, прищурилась я, вновь глянув на Ричарда. «Мы можем поговорить?» — попросил он. «Наедине. Охрана останется», — отрезала я. «Я не против», — кивнул он, чуть расслабляясь. Стало ясным, что он хочет пообщаться на тему Нельс. Я махнула ему рукой и двинулась в дальнюю часть лаборатории, а там окружила себя и Ричарда сферой безмолвия. Мало ли, вдруг он скажет что-то, непредназначенное для ушей охранников. Я отказался от имени рода в пользу младшей сестры. — заявил он. Ему действительно удалось меня удивить. — Зачем? Твой отец взял на себя всю вину. — Я его об этом не просил. Оборвал он меня сердито. Отведя взгляд, он чуть улыбнулся, как раньше в моменты нашего общения наедине. Рот Трампси такой же древний и уважаемый, как Андервуд. Я не могу его возглавлять. Больше не могу. Он дёрнул плечом травмированной конечности. — И что будешь делать дальше, как это касается Катарины? Я намерен сопровождать ее с братом в У меня достаточно средств, чтобы обеспечить им комфорт в этом путешествии. Зачем? обескураженно спросила я. Очевидно же, она спасла меня. Я благодарен ей и тебе благодарен за то, что не послушала меня тогда и спасла. Но ей я могу отплатить за помощь. Ты не примешь мою благодарность. Не приму, согласилась я. И, наверное, к лучшему, что он покинет страну. Подожди. Из-за тебя она хочет поехать в Тродан. Это ее идея. Там могут восстановить руку. Он отрешенно помассировал предплечье. Ты не станешь вмешиваться. Черные глаза впились в мое лицо настороженным взглядом. Катарина, хорошая девушка. А я ее недостоин? Усмехнулся он зло. Да, думаю, ты и сам это понимаешь, ответила я ровно, а он помрачнел лицом. Но я не имею права ей указывать. Ричард гулко выдохнул с облегчением. «И больше нам не о чем было разговаривать». «Что же вы обсуждали?» — спросила Катарина, когда мы вернулись. «Прошлое». Лицо Ричарда смягчилось при взгляде на девушку, но, показалось, это заметила только я. Нильс просто кивнула и протянула мне внушительную стопку листов с записями. Стоило представить, что из них предстоит формировать курсовую работу, сразу стало дурно. «До встречи, Джослин». Катерина развернулась к ожидающему ее Ричарду. Он забрал у нее сумку и предложил ей идти впереди. «Прощайте, мисс Андервуд. Рамси вновь склонил голову и двинулся следом за ней. Мне было тревожно за девушку, но я не имела права вмешиваться в ее жизнь. Дела на сегодня были завершены. Мы забежали в мою комнату, чтобы забрать кое-какие вещи, и покинули территорию Академии. Машина повезла нас к дворцу. Я предвкушала вкусный ужин, теплую ванну и неспешную работу над домашними заданиями. Но практически в дверях меня перехватил секретарь Вулбери, которому было поручено помогать мне с бумажной работой. На подпись мисс Андервуд. Он продемонстрировал мне две стопки документов, превысивших по объему отчета Катарины, и мечты о спокойном вечере как-то мгновенно рассеялись. Меня увели в мой личный кабинет, где я принялась за изучение документов. К счастью, появился Итан и спас меня. Почти как в день переворота. По крайней мере, в голове уже начали формироваться кровожадные мысли о нападении на ворчаливого секретаря. Но Вулбери оказался слишком хорошим работником, чтобы позволять себе такое расточительство. Именно благодаря ему я сумела так быстро выйти на учебу. «За что ты мучаешь императрицу?» — с улыбкой обратился к секретарю Итан. Недавно он коротко подстриг волосы, больше не скрывая тронутый мглой глаз. И не стыдясь его. Оттого черты благородного лица казались строже и острее. Ледяной клирик выглядел еще морознее, но не для меня. Я залюбовалась любимым. Прошу прощения, я постарался принести только самое срочное повинился Вулбери, но можно отложить до завтра. Отложи, у нас планы. Итон подмигнул мне. В сине черных глазах вспыхнул задорный огонек. С облегчением выйдя из-за стола, я направилась к нему. Итон сразу взял меня за руку и поцеловал в подставленные губы, когда секретарь деликатно отвернулся. «Что ты задумал?» «Полетаем». Он потянул меня прочь из кабинета. «Правда?» «Да», — улыбнулся он. «Уверен, ты готова». Я как раз сомневалась. Хоть и каждый день встречалась со своей нравной леди, все равно казалось, еще недостаточно наладила нашу связь. Но раз Итон не сомневается, доверясь его опыту, Как только покинули кабинет, он окружил нас сферой безмолвия, формируя хоть какую-то преграду от охраны. «Как первый день?» «Замечательно. Столько событий?» «Кассандра с тобой не связывалась?» «Нет, но я взяла наш двухсторонний артефакт. Может, свяжется по нему». «После всего не знала, как относиться к няне, но зла я ей точно не желала. Она меня вырастила, воспитала, заботилась как могла». И даже ее действия в отношении меня и Итана в итоге привели пусть к неожиданному, но счастливому итогу. Я свободна от своей тайны. Больше могу не скрываться. Только они покидало ощущение, что ее план мог состоять в другом. «Сразу сообщи мне», — попросил Итан. «Конечно», — улыбнулась я. «А еще я выяснила, кто тайная девушка Джереми». «Тайна века», — хохотнул он. «И кто завоевал внимание Стоуна?» «Ты не так удивишься. Я видела, как в коридоре он взял за руку Лилиан Смиттерс, и она даже улыбалась. Наверное, это что-то значит. Потому я и рассказала тебе. Ты не в курсе, а молчать сложно. Я же не могу выдать друга. Я никому не расскажу, даже его матери», — пообещал Итан, продолжая посмеиваться. «Так, расслабляясь, в ничего не значащем разговоре мы покинули здание и вышли в сад. С неба валил снег». Среди серых облаков плыла полная луна, освещая деревья и сугробы серебристым светом. Прекрасный вечер для полета. ты отвел меня подальше от здания и встал за моей спиной, положив руки мне на плечи. Теперь призывай книгу, шепнул он мне на ухо. Кивнув, я послушалась. Передо мной, испуская пар, появилась моя астральная книга. Позови леди. И все? Если связь укрепилась, она придет. А дальше? «Не сопротивляйся обороту». «И все, Никаких заклинаний, расчетов, «Доверься своему дракону». В голосе Итана слышалась улыбка. Отсутствие формул и правил немного дезориентировало, но я снова решила довериться ему, как всегда делала. «Леди». Прикрыв глаза, я потянулась к своей драконице, и мысленно полнил знакомый рев. Под мой земляный вздох из астральной книги вылетела леди. Она пронеслась вертикально вверх совершила разворот и бросилась ко мне. Огромная. Кого-то бы она напугала, но я приняла ее без страха. Собственные мысли отдалились, скрылись за ярким белым светом. Меня наполнили чистые инстинкты. Звуки зазвучали громче, а запахи ярче. Особенно один из них — морозный, такой притягательный. Развернувшись, я увидела перед собой мужчину. «Итан», — вспыхнуло в мыслях, и сознание прояснилось но я все равно толкнула его носом в сугроб. Он со смехом повалился на спину, обнял мою голову. «Молодец!» Похвала любимого пронеслась волной мурашек по телу. Непривычно большому, мощному и чешуйчатому. Теперь осталось взлететь. Итан выбрался из сугроба и призвал свою астральную книгу. Яркий свет ослепил. Зрение дракона оказалось острее, потому я спешно отвернулась и взглянула на него вновь, когда стало темнее. Теперь передо мной стоял поджарый серо-голубой дракон. Запах его бил по обонянию особенно мощно. Хотелось вновь повалить его в сугроб и покусать, но он мягко оттолкнул меня, пробежал вперед, и под мощный взмах крыльев взмыл в небо. Я понеслась за ним, больше не боялась. Взлет оказался чем-то естественным, как дыхание. Поднявшись высоко в раскинувшееся над нашими головами звездное небо, я громко и радостно проревела. И поняла, что всегда умела летать, просто не хватало крыльев. Именно сегодня я их обрела и стала полноценным драконом. Благодаря Итану он помог этому случиться.